глава 17 возвращаясь мысленно к разговору с элит я вдруг подумал с какой-то стадии кинжал так своевременно оказался у нее под рукой почему столь ценный предмет валялся на лужайке эльфы отличаются бережливостью и вовсе не склонны разбрасываться своими вещами я обдумывал эту проблему и не найдя решения отложил ее на будущее я ел но наслаждаться едой мне мешали какие-то посторонние мысли я не мог понять почему вдруг Гулас проявил такое холодное равнодушие по отношению к элит. Может быть, он действительно был возмущен ее поведением. Не исключено, что, став верховным жрецом древа, Гулас должен был заботиться о своей репутации. Но, насколько я его знал, подобное поведение было ему не свойственно. В моих глазах он прежде всего оставался страстным любовником, невольно вынужденным принять сан жреца. Кроме того, все лица, тем или иным образом связанные с древом Хисуни, оказались замешанными в грандиозном наркотическом скандале. Как все это началось? Кто получает от этого скандала выгоду? Достаточно ли это прибыльное дело, чтобы идти на такой риск? Мои мысли обратились к той ветви семейства, которая боролась за пост Верховного Жреца Древа. Не могли ли они попытаться дискредитировать Гулас Артетоса? Репутация Верховного Жреца наверняка пострадала бы, если бы население острова Авола вдруг узнало, что добрые эльфы падают без чувств, отпив немного водички, питающей священное древо. Все эти рассуждения ничем не могли помочь элит, но отвлекали меня от еще более мрачных мыслей. Я нуждался в подобном отвлечении, поскольку после похорон мне предстояло дать ответ в азарме Эта перспектива меня просто пугала. Я навестил Хормана полуэльфа и Ланя Санцелова и не без труда убедил их сделать то, что мне требовалось. Но любые магические действия во время похорон считаются у эльфов Каланев, важно заявил Хорман. На этом проклятом острове, куда ни плюнь, попадешь в Каланев парировал я. Хорман-полуэльф резонно заметил, что большое количество табу у эльфов компенсирует малое число писанных законов, которые преобладают у турае, и что их общество в силу этого обстоятельства более терпиво и миролюбиво. Каланев приносит эльфам огромную пользу, наставительно сказал он. Колеса административной машины вращаются здесь без принуждения извне. «Не мог бы ты избавить меня от лекций», взмолился я. «Мне всего лишь нужно проверить тело Гуласа» а это действие лежит за пределами моих магических возможностей. Мое заявление привело их в изумление. «Проверить тело Верховного Жреца Древа на наличие в нем Дива?» спросил Хорман. «Но, насколько нам известно, Гула слыл образцом благопристойности. Так здесь говорят. Я всего лишь хочу проверить справедливость этого утверждения». Не сомневаюсь, что маги Лорда Калита уже провели подобную процедуру. Кто знает, если магическая экспертиза трупа и была проведена, то ее результатами со мной поделиться не удосужились, несмотря на то, что я представляю интересы основного подозреваемого. Ты, видимо, хотел сказать лица признавшегося в совершении преступного деяния, удивленно скинув брови, произнес лани Санцелов. Да, она в этом действительно призналась, согласился я, но имеются смягчающие вину обстоятельства, и я не хочу, чтобы моего клиента казнили. Чтобы добиться согласия, мне в конце концов пришлось напомнить Хурману что прошлым летом, во время мятежа горожан, я спас ему жизнь. И не только это, добавил я, я спас шкуру многих магов Турая. Если бы не я, то астротройная луна сгнил бы в застенках обители справедливости. А кто помог Горсию Звездочету, когда тот упился до полусмерти в дешевом борделе округа Кушни? Кто, как не я, восстановил доброе имя Тирини Укротительницы Змей, после того, как ее обвинили в краже Тиары Королевы? Гильдия Волшебников Турая передо мной в неоплатном долгу. И если бы я вдруг решил сообщить властям о неблаговидных делишках нашего сообщества магов, то половина членов гильдии оказалась бы за решеткой еще до наступления вечера, а другая половина намыливала бы пятки, чтобы смыться из нашего славного города. И в данный момент я почему-то ощущаю страшную тягу к служению обществу. Мои доводы оказались достаточно убедительными, что, впрочем, не помешало Ланию посоветовать мне не появляться на улицах Турая без защитного амулета, когда мной вдруг овладеет чувство гражданской ответственности. Амулет может тебе понадобиться, Фракс? Вспомни, что сенатор Орсий, главный обвинитель Тиринин, вскоре после суда где-то подхватил чуму. Одним словом, оба мага согласились сделать все, что можно, не привлекая при этом внимания эльфов. Я их поблагодарил, задержался немного, чтобы прикончить бутылочку вина, и отправился на похороны. Я не сомневался, что лорду Калиту очень не хотелось устраивать торжественные похороны жреца в то время, когда на острове было полным-полно чужестранцев. Однако высокое положение убитого требовало государственного внимания, и в ритуале прощания участвовали не только эльфы соседних островов, но и прибывшие на фестиваль представители многих других стран. Это было весьма впечатляющее сборище. Людям редко приходилось присутствовать на подобных мероприятиях, поскольку обычаи эльфов требовали похорон не позже, чем на пятый день после смерти, и в случае кончины высокопоставленного эльфа официальной делегации Запада не всегда успевали прибыть вовремя. Мои приятели-маги встали в первом ряду вместе с официальной делегацией Турая, оставив меня разыскивать Макрим где-то на самом краю толпы. Когда я ее наконец нашел, она оживленно беседовала с тремя юными эльфами. Она держалась так, как всегда держалась Турая, встретив на улице особенно привлекательного молодого эльфа. Моя подруга заявляла, что никогда не имела любовника, и частенько спрашивала меня, не пора ли ей, наконец, восполнить этот пробел в биографии. Макри не без основания считала всех мужчин округа 12 морей мерзавцами и негодяями, и предпочла бы, по ее словам, иметь дело с эльфом. Я обратил внимание на то, что собеседникам она явно нравится, хотя присутствие оркской крови в ее жилах их бесспорно смущало. Макри, возможно, могла столкнуться с этой дилеммой и раньше, не окажись мы с самого начала в немилости у лорда Калита. Видя подобное отношение властителя, Многие эльфы неохотно вступали с нами в контакт. А позднее, когда отношение к нам несколько изменилось, Макри начала заниматься с Иссулас, и времени на флир с красавцами-эльфами у моей подруги просто не оставалось. Теперь же, когда Макри стала пользоваться расположением Леди Эстер, у многих эльфов пробудилась отвага, и некоторые из них решили, что им следует уделять больше внимания экзотической личности, обладающей необыкновенным очарованием и демонстрирующей фигуру, которую крайне редко можно было встретить у местных дам. Три молодых эльфа постарались забыть как каланев, запрещающий болтать на похоронах, так и слова родителей, требовавших, чтобы их чада держались подальше от Макри. Это необычное полураздетое создание с красноватой кожей и копной черных волос было для молодых шалопаев необыкновенно притягательным. Я был доволен, что Макри наконец-то смогла немного поразвлечься. По моему мнению, она губит себя чрезмерным стремлением к знаниям. Увлечение учебой Может, вредно сказаться на здоровье. Я вознамерился тихо удалиться, но Макри, заметив меня, быстро попрощалась с эльфами и заспешила ко мне. Я сказала ей, что в этом не было никакой необходимости. «Оставалось бы ты лучше со своими поклонниками», — закончил я. «Ты думаешь, что я им нравлюсь?» — сомнением спросила она. «Естественно. И это не удивительно, если посмотреть на твою тунику. Неужели ты не знаешь, что на похороны надо одеваться максимально строго?» «Но я же по такому случаю покрасила ногти на ногах в черный цвет». Разве этого недостаточно? И кто же из этих молодых повес больше всего привлек твое внимание? Макри залилась краской. Бедняжка совсем не имела опыта любовных погождений, поскольку большую часть жизни провела, сражаясь на арене. Даже мысль о каких-то романтических отношениях вызывала у нее чувство неловкости. Моя боевая подруга сказала, что все три красавца намекнули, что если ей захочется познакомиться с самыми красивыми и более уединенными местами Авулы, они были бы счастливы составить ей компанию. «Как ты полагаешь, Фракс?» – спросила она вполне серьезно. «Если три эльфа приглашают меня в уединенное местечко, должна ли я выбрать фаворита уже сейчас?» «Полагаю, что этого делать не стоит». Также серьезно ответил я. «Мы пробудем на Авуле еще некоторое время, и у тебя останется время для выбора. А пока же играй в поле». «Ты думаешь, что это хороший совет?» – немного поразмыслив, спросила Макри. «Сам-то ты в этих делах разбираешься?» «По правде говоря, не очень». Печально покачав головой, ответил я. И еще не было случая, когда женщина оставляла меня, не ощущая при этом отвращения. Некоторые из них даже пытались меня убить. Моя супруга клялась, что наняла киллера. По счастью, она немного преувеличила, хотя и разбила перед тем, как сбежать, 18 бутылок моего лучшего Эля. А это, как полагаю, гораздо хуже рядового убийства. Макри, поняв, что с меня в этом вопросе взятки гладки, заявила, что посоветуется с леди Естер. Но тут же добавила. Боюсь, правда, что леди Естер на меня сердита. Я совсем забыла, что Иисус надо присутствовать на похоронах, и в кровь расквасил ей нос. Кроме того, я посадила ей под глазом синяк. Боюсь, что она не успела до конца залечить эти небольшие травмы. Мы вытянули шеи, чтобы посмотреть на ритуал, но эльфы, как нам известно, отличаются высоким ростом, и мы не увидели ничего, кроме моря зеленых плащей и множества белобрысых голов. Толпа, как того требовали обстоятельства, вела себя пристойно. «Как ты думаешь?» – спросила Макри. «Мне светлые волосы пойдут?» «Понятия не имею», — ответил я. «На эльфах они выглядят отлично». «Возможно. Но у нас с Турая блондинками бывают лишь шлюхи». «Вот и неправда», — возмутилась Макрит. «У дочери сенатора Лодия прекрасные золотистые волосы. Я видела ее на гонках колесниц». «Верно. Некоторые аристократки иногда тоже имеют светлые волосы. Но тебя с твоей красной шкурой и строконечными ушами за даму высшего общества, поверь, никто не примет». «Как ты думаешь, не стоит ли мне, когда мы вернемся домой, Обзавестись хотя бы одним платьем. Что с тобой, Макри? Я ни дьявола не понимаю ни в прическах, ни в платьях. Утром я лишь трудом вспомнил, что перед выходом из дома следует застегнуть тунику. И вообще, насколько мне помнится, ты хотела делать записи о похоронном ритуале, чтобы потом сделать доклад в колледже гильдии. Неужели ты передумала? Я все запоминаю. Мне просто показалось, что платье будет мне к лицу. Ты обратил внимание, что леди Эстер слегка подкрашивает глаза и наносит под ними сероватые тени? «Интересно, как она это делает?» «Откуда мне знать? Насколько я понимаю, твои фантазии имеют прямое отношение к этим трем эльфам. Не волнуйся, ты нравишься им такой, какая есть». «Ты так думаешь? А я опасалась, что они надо мной смеются. Я обратила внимание на то, что когда я заговорила о риторике, их глаза как-то необычно поблескивали. Мне показалось, что им скучно меня слушать. А когда я заявила, что была чемпионом среди гладиаторов, они могли понять это за обычное хвастовство». Я думала, что всем этим их отпугнуло. «Прости, но мне надо провести кое-какое расследование», сказал я, не желая и дальше выслушивать все эти глупости. «Но мне нужен твой совет. Выбирай фаворита и бей его дубиной между глаз», сказал я и поспешно удалился, опасаясь, что Макри попытается реализовать мой совет на мне. До сих пор я считал, что моя подруга – женщина вполне разумная. Оказалось, что я ее совсем не знаю. Оказалось, что пустая болтовня тройки блондинов-шалопаев Смогла превратить ее в полную идиотку. Понять этого я никак не мог, и терпеть дальше все эти глупости был не в силах. Я двинулся по краю толпы, не вслушиваясь в надгробные выступления и не обращая внимания на хоровое пение эльфов. На глаза мне попался горит Ардел. Последнее прощание с верховным жрецом древа его, похоже, тоже не очень занимало. Кто-то сзади тронул меня за плечом. Я оглянулся и увидел хорма полуэльфа. Маг наклонился ко мне и прошептал. Я проверил труп. Это было очень трудно сделать незаметно. И тело Верховного Жреца нашпиговано дивом по самые уши. Ланни Санцелов стоял рядом с Корманом. Маги, судя по их виду, были страшно собой довольны. Несмотря на все их протесты, они были счастливы провести тайную операцию. Волшебники просто обожают всякого рода интриги. Я же был страшно доволен тем, что моя догадка полностью оправдалась. Элит жаловалась, что Гулас осуждал ее тягу к наркотику. И в то же время этот лицемер сам злоупотреблял дивом. И сколько же зелья он принял? Трудно сказать. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы полностью вырубиться. Странно. Когда Элит вонзила в него кинжал, Гулас не спал. О том, что он был способен принять дозу после смертельного удара, я почему-то очень сомневался. Теперь следовало выяснить, имел ли контакт с Дивом мой главный подозреваемый Горит Ардел. Поскольку Хорман уже использовал заклинание, то я поинтересовался у Ланя, не хранит ли тот в памяти нужное заклятие. Получив утвердительный ответ, я незаметно показал на Горита и прошептал. «Проверь, не имел ли этот эльф дело с Дивом?» «Мое заклинание настроено на труп», — ответил Ланей. «Ты не говорил, что придется иметь дело с живым существом?» «Неужели такой могущественный маг, как ты, не способен на импровизацию?» — спросил я. Поскольку Ланей занимал пост мага-детектива в обители справедливости, ему частенько приходилось иметь дело с Дивом, и у него развилось чутье на наркотики. Он согласился попробовать и отошел в сторону. Горит Ардел прошел мимо, не обратив на мага никакого внимания. Во время действия заклинания воздух вокруг него должен был немного охладиться, но в такой прохладный день Гарит вряд ли мог это заметить. Ланей сосредоточился на пару секунд, а затем подошел ко мне. «Контакт с наркотиком этот эльф имел», — сказал он, — «совершенно определенно». Это была очень серьезная улика против Гарита. Я был страшно рад, что наконец получил подтверждение о его участии в наркотическом бизнесе. После завершения похоронного ритуала я провел некоторое время в размышлениях. Я не знал, как поступить. Передо мной маячила неприятная перспектива встречи с Вазар Мефетом. Мне страшно не хотелось сообщать другу о том, что его дочь убийца. Когда появилась Макри, я бесцельно бродил по опустевшей поляне. «У меня серьезные неприятности», — начала она сходу. Лорд Калитра свирепел, как страдающий зубной болью тролль, увидев, в каком виде его дочь появилась на похоронах. Ей, по счастью, хватило ума сказать, что она сварилась с дерева. Одним словом, мою ученицу заперли в комнате и запретили показываться во дворце. «По крайней мере, тебе не придется учить ее драться», — сказал я. «Нет», — девчонка заявила, что ни за что не пропустит занятий. Я получила сообщение, что она будет ждать меня через 30 минут на нашей лужайке. Неужели она собирается вылезти из окна и спуститься по дереву? Похоже на то. Я поздравил Макри с тем, что ей удалось за столь короткий срок закалить боевой дух эльфенка. Наверное, впервые в истории «Дитя эльфов» смогло проникнуться духом орского воина, заметил я. «Гаксин. Она усваивает все очень быстро. У нее появился избыточный Гаксин. Теперь мне предстоит обучить ее духу Саразу». «Саразу. Дух размышляющего воина. Это своего рода медитация перед боем. В состоянии Саразу воин должен быть в полной гармонии с землей, небом, водой и противником. И затем убить его». «Вроде того», сказала Макри. «Дух размышляющего воина нельзя воспринимать слишком прямолинейно». Я недоуменно потряс головой. Столь возвышенные материи всегда сбивают меня с толку. Гаксин мне нравится гораздо больше. Желаю успеха в обучении. Однако Макри меня не слушала. Она с отрешенным видом смотрела на древа Хисуни. «Ты знаешь», — сказала она, тряхнув головой так, словно отметала какое-то наваждение. «Мне кажется, что древо пытается вступить со мной в контакт». «Ну и что же любопытного оно тебе сообщило?» «Точно не знаю, ведь я только на четверть эльф. Но мне показалось, что оно хочет...» чтобы ты здесь немного задержался. Значит, это было послание для меня? Честно говоря, я даже не очень удивился. На островах эльфов рано или поздно может произойти все, что угодно. Макри ушла, а я, последовав ее совету, остался и скользнул в тень, откуда мог видеть все, оставаясь незамеченным. По крайней мере, у меня есть повод отложить свидание с вазом. Что-то определенно должно было случиться, но что именно я не знал. Совсем стемнело. Я прикончил вино, размышляя, какое значение может иметь тот факт, что Глаз оказался любителем зелья. Среди деревьев позади меня я уловил какое-то движение. Вначале я присел, чтобы лучше слышать, а затем, поднявшись на ноги, осторожно двинулся на звук. Пройдя шагов двадцать, я уже мог различить голоса двух человек, но по-прежнему никого не видел. Я ничего не видел, но чувствовал всем своим существом, что являюсь свидетелем какой-то операции с дивом. Силы правопорядка лорда Калита, оказывается, даже были более беспомощны, чем я ожидал. Лорд, судя по всему, ничего не предпринимал, чтобы попытаться положить конец распространению наркотиков на своем острове. Я дал команду своему волшебному освещальнику, который полыхнул огнем. Освещальник обычно делает это весьма эффектно. Два эльфа с опущенными на лица капюшонами и их приятель с обнаженной головой в испуге оглянулись и, увидев меня с мечом в руке, прыснули в чащу. Я хотел был опуститься за ними в погоню, но из-за тени дерева выступил еще один эльф. Я резко обернулся и приставил острие меча к его горлу. «Так-так», — горит Ардел, — «сожалею, что помешал твоим торговым делам. Боюсь, что ты и не очень хороший конспиратор. В Турайо ты давно оказался бы за решеткой». В ярости горит утратил дар речи. «Полагаю, что лорд Калит будет счастлив узнать о твоих делишках», — закончил я. И в этот момент к моему величайшему землению из-за кустов появился сам лорд. «Лорд Калит был бы счастлив, если бы вы вообще не появлялись на Авуле», — сказал он. «Вы, Фракс». Весьма умело спугнули торговцев дивом. С чем я вас и поздравляю. Не могли бы вы мне поведать, по какому праву вы постоянно мешаете моему секретному агенту Горит Арделу вести расследование?